Художник, в жаркое лето и зиму метельную, В дни ваших свадеб, торжеств, похорон, Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную Легкий, доселе неслышанный звон. Вот он возник, и с холодным вниманием Жду, чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием Тянет он еле приметную нить, Сморели вихрь, или сирины райские в листьях поют, или время стоит, или осыпали яблони майские, снежный свой цвет, или ангел летит. Длятся часы мировое несущее, ширится звуки движений и свет. Прошлое страстно грядится в грядущее, нет настоящего, жалкого нет. И, наконец, у предела зачатия новой души, неизведанных сил, душу сражает, как громом проклятие, Творческий разум осилил, убил. И замыкаю я в клетку холодную, легкую, добрую птицу свободную, птицу, хотевшую смерть унести, птицу, летевшую душу спасти. Вот моя клетка стальная, тяжелая, как золотая в вечернем огне. Вот моя птица, когда-то веселая, Обруч качает, поет на окне. Крылья подрезаны, песни заучены. Любите вы под окном постоять, Песни вам нравятся. Я же измученный, Нового жду и скучаю опять. 1913